эпилог. Через некоторое время, планируя медовый месяц с Берди, Астрид наткнулась на круизы вокруг Аляски и, наконец, нашла нечто подходящее. Этим летом, У вас есть возможность проплыть вдоль ледовых границ Америки. Шестидневный круиз стартует в Сиэтле. Судно идет вдоль побережья Тихого океана, заходит в Кичика, Джуну и Скагуэй, а потом встает на якорь в прекрасном канадском Ванкувере. Световой день долгий, из палубы вы увидите лысых орлов, китов, полярных медведей, морских котиков. А в придачу к этому ледники, «И 1200 лесбиянок! Где еще вы найдете такой круиз?» Астрид забронировала каюту, не думая ни секунды. Малышки, дочери Портер, Элеонор Хоуп-Стрик, Астрид решила, что будет называть ее Хоупи. Исполнилось шесть месяцев. Крошечная, смирная, с безволосой головкой и идеальными кружками глаз. Она напоминала персонаж из мультяшки. Астрид невнятно бормотала, как же она уедет, как они будут без нее, но Портер решительно сказала, что прекрасно управится и сама. Ники и Джульетта предложили на время перебраться к ней. В итоге новобрачные покатили свои чемоданы к аэропорту и улетели на другой конец страны чтобы оттуда пуститься в дальнее плавание. Судно оказалось огромным, куда больше, чем Астрид могла себе представить, хотя фото на сайте компании изучила внимательно. Плавучая гостиница. И не такая, в каких Астрид иногда останавливалась. А гостиница-гигант. Тут тебе и казино, и театр, и три бассейна, и пять разных ресторанов. Сразу и не поймешь, что больше восхищает Само судно или живая природа за его пределами Возможно, зависит от человека Перед посадкой они оказались посреди моря женщин Все взбудоражены на взводе, тащат свой багаж Кто-то целуется, кто-то бронится со своими женами или подружками Кто-то воюет с незнакомыми людьми за место в очереди Все как в аэропорту перед вылетом, только мужчин будто и на свете нет. Астрид и представить себе не могла, что молодых женщин слегка за 40, а то и 30 с хвостиком, окажется так много. Она полагала, будут особы в возрасте, как она с Берди. Кругом пучки седых волос, эдакий фитнес-клуб на занятиях по водной аэробике. «Поплыли», — сказала Астрид. Путешественницей ее можно назвать с большой натяжкой. Однажды они отправились в Диснейленд, когда детям было 10, 7 и 5. И Астрид ненадолго потеряла Ники, пока Рассел повел старших детей на космическую горку, охвативший ее ужас оставался с ней до конца поездки. Астрид дергала детей всякий раз, когда они оказывались за пределами ее поля зрения. Кричала она Элиота, когда в ресторане гостиницы он выронил кусок масла. После этого стрики, если куда и ездили, то только в своем фургоне. А уж одной, куда ей было ехать. И все это поросло таким быльем, что она вообще забыла, для чего существуют путешествия. Судно поражало своими масштабами, и у Астрид мелькнула мысль, что если оно начнет тонуть, едва все они окажутся на борту, нырнет под воду точно здоровенный детский корабль в ванной. Их каюта оказалась на палубе веранда, шестой ярус из десяти, во всех коридорах персонал в форменной одежде. «Как в аббатстве Даунтон!» — заметила Берди, кланяясь бравому стюарду. «Или в Титанике!» — прошептала Астрид, открывая дверь в их каюту. Каюта походила на обычный гостиничный номер, только вся мебель привинчена к полу. И никаких дурацких безделиц, всегда бесивших Астрид. Декоративные морские звезды из керамики, Ваза с искусственными фруктами. Возможно, круизы предназначены для людей практического склада. Вдоль палубы за их каютой стояли тяжелые кресла и урны для мусора. Все зацементировано в пол. А то улетит в океан и треснет по голове бедного дельфина. Так предположила Астрид. В шкафу висели два спасательных жилета для учебной тревоги. О чем их предупредили? Прежде чем судно снимется с якоря, пассажиры должны явиться в свои зоны спасения. Там всех пересчитают и в теории спасут от смерти в морской пучине. Довольно зловеще для начала круиза. Однако правило есть правило. Астрид и Рассел на медовый месяц поехали поездом в Монреаль. Апрель оказался куда холоднее, чем они рассчитывали. И домой они вернулись с набитыми доверху чемоданами. Накупили в канадских магазинах всего, чтобы утеплиться. Что еще она помнит? В Фае-гостинице они играли в карты, ставки делали орешками. Бармен так или иначе подливал алкоголь обоим, и кто кого не имело значения. Любовью они занимались каждый день. Астрид вдруг подумала. О мухах-однодневках Живут всего один день И о черепахах Этим отмерено сто лет Только им не дано испытать и капли того, что испытывает человек Не смешно ли? Вот она, Астрид, все та же, какой была тогда в фае гостиницы Сидела напротив Рассела Стрика Свадьбу сыграли скромно Дети, внуки, близкие подруги Ники уже получил соответствующие полномочия через интернет. Он сочетал браком несколько пар своих друзей и провел службу, заверив обеих, что все совершенно законно и в рамках Гражданского кодекса. Портер плакала, Сисилия плакала, Венди плакала. Субботним утром в девять часов они кружочком стояли в Бельведере, в центре развязки. Ники прочитал стихотворение пуллицеровского лауреата Мэри Оливер. Берди надела кольцо на палец Астрид, Астрид надела кольцо на палец Берди. Вот так две невесты стояли и радовались в центре города. А потом все пошли есть блины к Спиро. На судне их предупредили. Интернет в открытом море неустойчивый и Астрид первым делом пошла в бизнес-центр. Надо проверить, все ли дома в порядке, пока не отплыли далеко, мало ли что. Она и Берди сели в тяжелое кресло и стали набирать портер через FaceTime. Ладони Астрид взлетели ко рту, когда на экране вместо их собственных физиономий появилась личика Элеонор Хоуп, Беззубым ротиком она посасывала мамин палец. «Ну как вы?» — спросила Портер. В кадр попала только нижняя часть ее лица. «Супер!» — заверила Берди. «Супер!» — повторила Астрид. Она сжала бедро Берди. «По-моему, со вчерашнего дня она выросла, нет?» «Мама, отдыхай, прошу тебя. Берди, пусть мама отдыхает». «Элеонор ничего великого со вчерашнего дня не совершила, можете поверить». Малышка на экране сосала палец Портер, будто хотела высосать его весь. «Не согласен», — произнес другой голос из-за экрана. Тут же появилось лицо Ники. Он ухмылялся, открытый рот занял весь экран. Так что видны были даже пломбы. Элеонор повернулась на правый бок, а потом на левый. Это было грандиозно. Астрид застонала. Так и знала, что мы пропустим что-то важное. За спиной брата возник Элиот. «Подтверждаю, это было грандиозно». Экраном снова завладела Портер. «Хватит хохмить, братцы. Мама, все в порядке. Берди, развлекайтесь там». «Усыновите моржа, спасите ледник, найдите себе забаву!» Она перевела камеру на ребенка. На них замигали огромные карие глаза. Астрид погладила Берди по спине. «Хорошо, найдем обязательно!» Берди послала воздушный поцелуй. «Люблю тебя, Элеонор!» Столько всего произошло, о чем Астрид и думать не могла. Новый брак. Появилась еще одна родительница. Спутница жизни. Еще одна бабушка. Ничего себе фокус. Безо всяких детей сразу в бабушке. Берди в этой роли была прекрасна. Из всех взрослых именно она баюкала Элеонор лучше всех. Наверное, благодаря рукам, окрепшим от ножниц, какими она орудовала не одно десятилетие. Может, Астрид все свои силы израсходовала на собственных детей? Так или иначе, Элеонор и Берди быстро подружились. Астрид никогда не причисляла себя к людям, которым позарез надо выйти замуж. Но сейчас она вступила в брак и была от этого в полном восторге. Слово «жена» когда-то ее удручало, преуменьшало ее значимость, опускало. Только вспомнить, сколько раз ее представляли просто как жену Рассела, ничего не добавляя, разве что имя. А сейчас слово «жена» звучало в ее ушах совершенно иначе. Дело не в Расселе, просто мир поменялся. Теперь это слово обрело второе значение. «Ты моя жена», «я твоя жена» удвоилась в размере. «Так и должно быть. Дело не в том, что она принадлежит кому-то, а в том, что она обрела себя». «Мама, все в порядке», — успокаивала ее Портер. «С нами все хорошо, честно. Здесь все взрослые, кроме Элеонор, она еще малышка. Но мы справимся, мы тебя любим, отдыхай». «Хорошо», — сказала Астрид. Портер и круглые щеки Элеонор мгновенно улетучились. Астрид и Берди остались наедине со своими отражениями. Иногда Астрид думала о том, как все в ее жизни могло сложиться иначе. Ее счастье могли бы составить другие мужчины и женщины, у нее могли быть другие дети или вообще никаких, она могла попасть в Париж, Умереть с Расселом в одной постели в возрасте ста лет? Она думала, как каждое ее решение волной бежало по жизням ее детей. Даже это последнее, когда она уже не отвечает за их жизни. Ничего за них не решает, но все равно остается их мамой. Говорят, каждый человек рождается в одиночку, и в одиночку же умирает. Неправда. Когда ты появляешься на свет, ты приносишь с собой множество других людей. В твоих рубкие косточки встроены целые поколения. Она сунула руку под привинченный стол и нашла руку Берди. И ощутила то же, что в день их первого свидания. Астрид тогда была еще молода, хотя о возрасте совсем не думала. Неужели это ощущение остается с тобой до самой смерти? Ты вспоминаешь, как молода была когда-то, как глупа, сколько возможностей упустила. Наверное, так и есть. Снаружи солнце искрилось на поверхности воды, будто океан хотел показать небесам, какие они все-таки замечательные. Каждый день приносит что-то новое. Потом... Она позвонит Сесилии, и Венди, и сыновьям, всему семейству. Она будет звонить им, пока любовь в них не польется через край, как льется в ней. Астрид еще раз посмотрела на экран компьютера, где отражалась она и ее жена. И душа запела от счастья. Текст читала. Аглая Малиновская